Глава шестая. Сознание и подсознание. Мы знаем, что наш разум состоит из сознательной и подсознательной частей. Он словно айсберг, большая часть которого находится под водой и лишь малая на поверхности. Большая часть, которой мы не имеем сознательного и свободного доступа, это как будто другой человек внутри нас или незнакомое, загадочное, сложное и подчиняющееся логике существо. Для простоты не будем разграничивать подсознательное и бессознательное, поскольку различие между ними состоит только в степени пробужденности. Сознательное и бессознательное мышление имеют ярко выраженные отличия и способности. Рассмотрим некоторые из них. Сознательное мышление. Первое. Подчинено правилам логики. Второе. Способно четко различать хорошее и плохое. Третье. Подчинено социальным нормам, независимо от того, чего это стоит человеку. Четвертое. Руководствуется чувством долга. Пятое. Основано на размышлении и самовыражении. Бессознательное мышление. Первое. Следует собственной логике, которая не подчиняется силлогизмам и принципам причины и следствия. Второе. Не имеет развитой способности к дифференциации. Третье нацелена только на собственное психофизическое благополучие и не считается с возможными последствиями поведения человека для окружающих. Четвертое. Руководствуется принципом удовольствия. Пятое. Основано на эмоциях и развивается в результате их подавления. Несмотря на то, что сознание и подсознание представляют собой две различные личности в человеке, между ними, как уже было сказано, не существует четкой границы. В нашем мозге они действуют одновременно. Продукт умственной деятельности появляется вследствие смешения элементов сознания и подсознания. Например, когда мы принимаем какое-либо решение, мы не знаем, до какой степени на этот интеллектуальный процесс повлияли импульсы подсознания и подсознательно приобретенный опыт. Вторжение бессознательного мышления, которое, как мы видели, не подчинено законам логики и суждения, может серьезно помешать интеллекту познать истину. Часто люди считают истиной то, что не имеет с ней ничего общего. Уместно спросить, может ли человек знать, являлась ли его мысль сознательной или бессознательной? Даже при поверхностном рассмотрении этого вопроса можно столкнуться с непреодолимыми трудностями. Может ли мыслитель при помощи собственных инструментов познания оценить свои способности к анализу? Определить способности других также трудно, поскольку анализирующий, должен сначала оценить уровень своего сознания. Можно ли рассматривать вторжение подсознания как функциональное нарушение, или его следует считать нормальным, естественным и необходимым явлением? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к нашему разделению людей на индивидов и антииндивидов и к вопросу достижения уровня супросознания. У человека есть относительная свобода выбирать, чего он хочет достичь в жизни. Мы не должны судить, критиковать или обвинять тех, кто прозябает в невежестве, не стремясь к самопознанию. Невозможно, чтобы все были одинаковыми. Есть индивиды, антииндивиды, гении, глупцы, лентяи и тому подобное. Для тех, кому безразлично познание истины, низкий уровень сознания нечто нормальное и естественное. Но те, кто считает своим долгом превзойти себя и достичь полной самореализации и зрелости, должны понимать, что им необходимо преодолеть расстройство подсознания. Так же, как существуют антииндивиды, существуют и антилюди, уровень сознания которых мало отличается от уровня сознания животных. Согласно нашей теории об уровнях сознания, именно сознание отличает человека от животного. Человеческие качества никак не зависят от интеллекта можно встретить людей с блестящим умом, имеющих ярко выраженные животные наклонности. В романе Роберта Льюиса Стивенсона «Странный случай с доктором Джекелом и мистером Хайдом» символически изображена животная основа нашего бессознательного. Подсознание, как ребенок, не является ни хорошим, ни плохим. Просто ему не хватает способностей к суждению. Оно легковерно и быстро поддается внешнему влиянию и внушению. В определенной степени подсознание – это продолжение нашего детства. Где тот ребенок, которым каждый из нас был когда-то? Обычно мы считаем, что детство осталось в прошлом, уступив место зрелости. Тем не менее, ребенок жив, но находится в латентном состоянии. Он просто уснул благодаря воспитанию и образованию. В момент какого-либо напряжения – ребенок вновь просыпается и начинает управлять мозгом, заставляя человека поступать неразумно, повинуясь детской реакции на страх, гнев или любовь. Если мы действительно хотим стать взрослыми, эмоционально и интеллектуально зрелыми, то должны воспитать и научить дисциплине этого ребенка. Мы не осознаем, до какой степени мы все еще дети, играющие своей жизнью, Избегающие реальности, ищущие укрытия в объятиях символической матери, усыпленные своими детскими фантазиями. Редко кто способен воспринимать жизнь такой, какая она есть. Смотреть в лицо реальности, не погружаясь в воображаемый мир, созданный по своему вкусу, как это делает испуганный ребенок, столкнувшийся с огромным миром, чтобы смягчить ощущение одиночества, беспомощности и беззащитности. Только истинно взрослый человек способен жить в реальности и принимать мир таким, каков он есть, не приукрашивая его, чтобы легче было жить. Этот ребенок играет с нами злые шутки, влияя на наши сознательные планы. От него в значительной степени зависят наше здоровье, процветание и успех. В приступе страха неразумный ребенок может ослепить нас, сделать немыми, парализовать или, напротив, дать нам здоровье. Он может систематически препятствовать нам зарабатывать деньги, а может и помогать. Если наши планы вызывают у него интерес, мы непременно добьемся успеха. Если же они ему безразличны, то мы будем продвигаться черепашьим шагом или вообще остановимся. Как это ни парадоксально, но это неразумное существо различными способами управляет большей частью нашего мозга. Оно знает больше, чем наше сознательное «я» и представляет собой тот архив, где хранятся все происшедшие с нами события, все мимолетные ассоциации и подсознательные наблюдения. Мы ничего не можем сделать без разрешения и помощи нашего подсознания. Если оно не одобряет какое-то из наших предприятий, мы непременно потерпим неудачу, а если оно нас поддерживает, мы обязательно добьемся успеха. Существует доказательство тому, что некоторые серьезные физические заболевания могут быть вызваны подсознанием, которое по-детски пытается избежать определенных неприятных ситуаций. Многие психосоматические заболевания возникают, когда человек пытается избежать того, что глубоко задевает его. Уходя таким образом от реальности, он ищет оправдание болезни. Власть подсознания над нашей жизнью настолько сильна, Что некоторым людям кажется, будто достичь определенных вещей им помогает вера в какого-нибудь святого. Действительно, если мы глубоко, истинно и искренне во что-то поверим, то этим добьемся содействия нашего подсознания. Приведем цитату о глубокой вере из книги доктора Джона Файфера «Человеческий мозг». Добровольного участника эксперимента гипнотизируют и говорят, что к его руке прикоснутся раскаленным железом. Он готов к самому худшему, и оно происходит. Даже если гипнотизер вместо раскаленного железа касается руки карандашом, пальцем или кусочком льда, эффект будет тот же. Испытуемый вскрикивает от боли и отдергивает руку. Ожидание ожога настолько велико, что прикосновение производит в организме такие же изменения, что и при настоящем ожоге. Вместе ожога возникает настоящий валдырь. Болезненный и долго не заживающий, словно он вызван реальной причиной. Это явление обусловлено исключительно воздействием подсознания на организм. Состояние гипноза, как мы объясним далее, состоит в насильственном помещении сознания человека на очень низкий уровень. Рассмотрим еще более интересное явление. Если человеку под гипнозом внушили, что когда к нему прикоснуться пальцем, это обожжет его как раскаленным железом, то даже после окончания гипноза он получит ожог, несмотря на то, что бодрствует и находится в полном сознании. Этот человек – жертва непреодолимого воздействия своего подсознания. Поняв, что это воздействие обусловлено только силой убежденности, мы ужаснемся тому, насколько велико влияние веры, если она достаточно глубока. Рассмотрим, что происходит при высоком уровне сознания. Ментальная деятельность, контролируемая подсознанием, уменьшается, в то время как доля сознательного мышления увеличивается. Другими словами, повысить уровень сознания означает дать сознание подсознанию. То есть мы можем держать нашего ребенка под контролем и управлять им до тех пор, пока сохраняем высокий уровень сознания. Это одна из целей гипсосознания придавая исключительное значение взаимодействию сознания и подсознания, рассмотрим роль гипноза в сохранении низкого уровня сознания.